Явление девятое. Те же и Аполлон. Аполлон с необыкновенно встревоженным лицом. Я не успел спрятаться. Барин пришел. Я не успел спрятаться. Ну, ступай скорей сюда, проталкивает его в кабинет. Я не успела а Васильна ушла в кухню. Исчезает.